Третье. Соблюдение этапов терапии. Как уже упоминалось, ГЛЭА-6 ДПТ делится на четыре этапа. Подготовительный этап ориентирования и обязательств. Первый этап – приобретение базовых способностей, второй этап – ослабление посттравматического стресса и третий этап – повышение самоуважения и достижение индивидуальных целей пациента. Терапевту очень важно соблюдать эти этапы, не переходить к следующему этапу, пока не выполнены задачи текущего и возвращаться к предыдущим этапам, если вновь появляются прежние проблемы. Необходимость завершения подготовительного этапа, ориентирования и обязательств до начала терапии, как таковой, уже обсуждалось. Как я подробно объясняла в главе 6, столь же важно успешно завершить первый этап, прежде чем переходить ко второму. Стратегия этапов также информирует терапевта о том, что нельзя игнорировать пережитый в прошлом травматический стресс. Поэтому при отсутствии веских оснований, скачок от приобретения базовых способностей к достижению индивидуальных целей, невременных, как правило, будет нарушением принципов ДПТ. 4. Отслеживание успехов пациента в других формах терапии. В индивидуальной психотерапии, когда пациент одновременно задействован, в других формах ДПТ, например, проходит тренинг навыков, терапевту следует на каждом сеансе отслеживать успехи пациента в этих формах. Индивидуальный терапевт должен помнить о том, что он исполняет обязанности основного терапевта пациента, поэтому на нем лежит ответственность за координацию всех форм терапии. Большинству пациентов трудно поверить, что определенная форма терапии имеет важное значение, если индивидуальный терапевт даже не удосуживается поинтересоваться ею. Проблемы внимания к другим формам терапии и участия в них рассматриваются как препятствующие терапии поведения терапевта.